Глава одиннадцатая. Дана. «Ну вот, совсем другое дело», — расхохотался Артём. «Знать бы ещё причину». «Такой ты мне больше всего нравишься». «Спасибо», — закинула в рот последнюю конфету. «Чего это он комплимент решил выдать?» Подбежала к зеркалу. Губы в шоколаде, на щеке размазанный след. Руки вытирала, но всё равно измазалась. «И как мне теперь понять, что конкретно нравится Артёму?» «Перепачканный вид, как у поросёнка, или я сама?» «Милая и симпатичная девушка?» Второй вариант привлекал больше, и я расплылась от радости, как мороженое сверху горячего кофе. «Дан, переезжай ко мне!» Ошарашенно повернулась в его сторону. «Что?» Так резко прозвучало ни с того ни с сего. «На время, пока идёт расследование...» Похватившись, добавляет он. Вдруг опять похищение повторится. «У меня сестра», – бросаю весомый аргумент. «Ну тогда с сестрой, место как ты заметила, полно». Передергивает плечами, вроде как одна или пять сестер, без разницы. Вещи упакую быстро. До работы ехать дольше, но ничего, раньше встану. Ева, скорее всего, только обрадуется. Она просилась в богатый дом. Быстро прокручиваю в голове, как поступить дальше. Что еще? Чего-то не хватает. А, точно. Осталось привыкнуть окончательно, когда и так уже еле слезла с него на диванчике, увернувшись от поцелуя. И после того, как Артем убедится в моей полной безопасности, получить пинок под зад. Есть и второй вариант. Найдёт себе девушку для серьёзных отношений и вылечу ещё быстрей. Да и Ева получит стресс. Она и так ноет периодически, когда она смотрится блогов и сравнивает себя с другими. «Я могу отказаться?» Голос дрогнуло, и я сжала ладони, впиваясь ногтями в кожу. После того, как он рисковал ради меня и поверил, мне сложно ответить «нет», ведь я же обещала. Можешь, Дан, но в первый и последний раз. Выдохнула наполовину облегчённо. Полностью рядом с ним не получается. Знаешь, а ты самая странная и непредсказуемая девушка из тех, кого я встречал. Он меня скоро доконает своими непонятными комплиментами. Вот та причина, по которой до конца не расслабляюсь. У Артёма впереди был ещё насыщенный рабочий день. Звонки поступали непрерывно. Он сбрасывал и коротко отписывался в переписке. Время на сборы тратить не понадобилось, и мы вышли из дома под пристальными взглядами охраны на посту. Возле ворот нас встретил мужчина, около сорока лет, одетый по форме, с логотипом банка на черной дутой жилетке. Резкие черты лица и колючий взгляд глубоких темно-карих глаз производили впечатление сурового человека. Обменявшись рукопожатием с Артёмом, он поднял рацию и скомандовал. «Встретил. Заняли позиции. Приготовьтесь». «Волк, ты что, всю улицу оккупировал?» «Так точно, босс». Гордо отчитался мужчина с именем зверя. «Три бригады организовал из нашей службы безопасности. На крышу снайпера посадил». «Артём Кириллович, пока не убедимся в вашей безопасности, будем везде сопровождать». «Вы и так утром рисковали, передвигаясь самостоятельно по городу». «Со снайпером?» – переспросил слишком мягко Артём. «Даже мне стало понятно, что волк хлебнёт выговор от начальника. Но он не просёк сразу». «Конечно, могу ещё организовать, но придётся брать со стороны. У нас один только ультраметкий в штате имеется. Позже обсудим. Отменяй». Сухо процедил Артём и потянул меня к машине. Подъехали к дому Наты. Артём вышел вместе со мной. Следом вылез волк, который с радостью превратился бы в тень босса. Но, получив команду «сидеть и не рыпаться», вернулся обратно. Долго ждать не пришлось. Ната открыла дверь и кинулась обниматься. «Данка, как же я боялась за тебя!» С завтрашнего дня начну учить приемам самообороны. Теперь не отвертишься. Кивнула ей согласно в ответ. да завтра отмазку придумаю. Настрою подруги серьезный, как никогда. НАТО владеет смешанными техниками восточных единоборств, но у меня желания присоединиться вообще никакого нет. Тут хоть бы себя в спортзал загнать. А то сладости скоро потребуют менять гардероб на больший размер. Из-за спины Наты выглянула светлая головка. Радостно взвизгнув, малышка выскочила и повисла на мне, как обезьянка. «Побудь пока с Ариной, потороплю его Отправилась обратно в дом подруга за сестрой, а я начала щекотать и смешить хохочущую девочку. Когда Арина только появилась у Наты, я поверить не могла, как такое солнечное чудо можно бросить. Спустя полтора года настолько привыкла. что уже и не представляю подругу без дочери. Как бы там ни было лучших родителей, чем и Ната с Олегом, у малышки быть не может. «Кто этот дядя?» Тычет пальчиком в сторону Артёма. «Мой друг», — выкрутилась перед ребёнком под удивлённый дымчатый взгляд. Казалось бы, элементарный вопрос загнал в тупик. «Варианты? Мой бывший заказчик? Любовник на одну ночь и впоследствии спаситель?» Кроме наты, мало кому могу озвучить. «Друг моей Даны, не обижай её и корми конфетами!» «Важно!» – пролепетала малышка тоненьким голосочком. Артём с напускной серьёзностью в смеющихся глазах склонился и ответил ребёнку. «Буду очень стараться выполнить твою просьбу, Арина». Девочку ответ устроил, и её личико просияло озорной улыбкой. А мне стало интересно, хочет ли Артем иметь своих детей? Вернулась Ната с Евой. И сестра, которая ни о чем не догадывалась, не обратила на меня особого внимания, в отличие от нервно поглядывающего на часы Артема. «Ес! Yes, вы помирились!» – загласила на всю улицу Ева. «Данка, ты лучшая сестра на свете! Жениха вернула!» И все это с криками и визгами, будто произошло какое-то нереальное чудо. артём в непонимании уставился на меня. А я переключила все внимание на снег под ногами. Жаль, нет сугробов, так бы и нырнула поглубже с головой. Сестра перед уходом наклонилась к Нате и прошептала вполголоса «Теперь точно, олигарха, не упустим. Я прослежу». Лучше бы я стояла подальше и не слышала. Пипец. Чувствую, она меня ещё больше опозорит. В машине Артём сел назад рядом со мной, а Ева пристроилась по другую сторону от него. — Артём, а ты давно влюбился в мою сестру? Можно ведь на «ты»? Мы же почти родственники. Затараторила, как только тронулись болтушка. И в кого она, блин, такая прямолинейная уродилась? «Боже мой, лицо-то как пылает от стыда!» Водитель с волком издали сдержанные смешки. Артём не тех, кто быстро схватывает и подыгрывает. В этом я ещё во время эскорта убедилась. Переваривая непонятную информацию, он завис на несколько минут, искоса поглядывая на меня в недоумении. «А где вы жить собираетесь? тамбу «Ева помолчи Строго осадила любопытную пиявку. Она поджала губы и демонстративно развернулась всем корпусом к окну. «Надеюсь, тогда дома и протянет в обиженном состоянии». «Почему же надо молчать?» У Артема прорезался голос. «Ева, вот ты все обо мне да обо мне. Про сестру лучше расскажи, ты же ее хорошо знаешь». «Ева, закрой рот!» оказала ей одними губами, но меня проигнорировали. «Чего тут говорить?» «Правильно, Ева, не че Данка влюбилась в тебя по уши и сильно страдала, когда ты ей изменил с моделью. «Упс! Нифига себе поворотик!» Спереди последовали комментарии от водителя и волка. «Твою мать!» Знала бы, попросила мужа наты привести болтливую сестру. Уже просто не хотела нарываться после того, как отказалась к нему переехать. Но и выбора спаситель мне не предоставил. С другой стороны, мои же слова повторяет. Вроде как и поругать не за что. Но разве я могла тогда предположить, что так все обернется? Ладно, спокойно. Сейчас подвезет и больше не встретимся. «Ом...» — прикрыла глаза, представляя бескрайний океан. «Я не изменял твоей сестре, Ева!» Океан в мгновение высох, а я уставилась на него во все глаза. «О чем он?» «Ладно, Ева, подросток, несет, что попало, но Артем...» «Да, на ну ты и дурочка!» «Обвинила порядочного, честного парня!» Тут же кинулась в его защиту сестра. «Зачем ты так со мной, крошка?» С нотками обиды в голосе поддержал Артём. Научила на свою голову, как в роль входить. «Прости, дорогой, мне тогда показалось. Пришлось таки подыграть для Евы. Такое впечатление, что мой эскорт всё ещё продолжается. Вы такие милые! Я отвернусь, а вы поцелуйтесь. Так всегда парочки делают». скомандовала наглеющая сестрица и в самом деле отвернулась. У меня и в мыслях не было в полной машине народа целоваться. Но Артём по непонятной причине решил послушаться и, присев боком, прижался лицом к лицу. Провёл кончиком языка по контуру моих губ и требовательно стал пробиваться внутрь. Я не смогла расслабиться, но и отказать не решилась. А если быть честной, устоять тоже не хватило сил. Обхватила губами настойчивый язык, засасывая внутрь, и едва не застонала в голос от переполняющих ощущений внизу живота. Дыхание смешалось, и жар превратился в пульсирующий шар. В голове закружилось. «Стоп, стоп, мы не одни!» Слегка прикусила желанного, вопреки моему настрою, мужчину за нижнюю губу. Резко отстранившись, Артём старался справиться с дыханием. Закинул ногу на ногу. Неусыпно контролирующий всё волк подал начальнику бумажную папку, и он примостил её на колени. Дальше поездка продолжилась более спокойно. Если не считать того, что сестра вывалила обо мне всё, что я знала и не знала, практически не умолкая. Подъехали к дому. После позора от Евы и своей реакции на короткий поцелуй хотелось нестись со всех ног в квартиру. Артём и здесь вылез вместе со мной. Спешил ведь куда-то. «Здрасте, Артём Кириллович. Я прибыл с вещами и готов вселяться». Пришлось задрать в Веру голову, чтобы полностью увидеть здоровенного Громилу. Возможно, знакомый моего спасителя будет жить в этом районе. А сейчас просто мимо проходил. Иван, познакомься с Даной и Евой. Артём показал на нас. Своё задание ты знаешь. Перевёл серьёзный взгляд на меня, без тени намёка на юмор. Дана, временно Иван будет сопровождать тебя повсюду и охранять круглосуточно. Это как? Мы с сестрой спросили одновременно. В шоке только от того, что встретили такого гранилу рядом с домом. А теперь получается... «Круглосуточно. Это значит, где ты, там и он, днём и ночью», – разъяснил спаситель, как само собой разумеющееся. Я отшатнулась в шоке, едва не упав. Громила тут же подхватил сзади. ну у нас же одна комната, там мало места!» Я возмутилась, не представляя, куда его спать пристроить. Хотела ещё добавить, но сестра вклинилась между нами и чуть ли не повисла на жёстком спасителе. «Круто! Личный телохранитель у сестры! Вот девки в школе обзавидуются!» Совсем по-другому на нового жильца отреагировала Ева, прыгая от счастья. «Спасибо, спасибо! Артем, ты такой классный!» Одного взгляда на Артема было достаточно понять. «Еще одно слово, и я попаду под раздачу вместе с волком». «Дана, ты согласилась принимать мои решения». Я и так пошел на один уступок, позволив тебе остаться здесь жить. Перечить смысла не было, когда Артем включал планку начальника. А может, это на день всего или два? Тут же принялась себя успокаивать, с опаской поглядывая на Громилу. «Ева, тебя будет в школу и со школы отвозить водитель», — обратился уже к сестре. Визг возобновился с новой силой. удачи за удачей!» На Новый год загадала перемены к лучшему и на тебе попёрла. Ева схватила Громилу под руку и потащила к подъезду. А я растерянно провожала взглядом спешно отъезжающую машину. — Это же надо сейчас кучу еды приготовить, чтобы такого Ивана прокормить. Пипец.